22.2. Виды и формы предприятий. В настоящее время предприятие классифицируют по ряду признаков. Прежде всего предприятие различаются по сферам деятельности. В этом аспекте выделяют предприятия действующие в сфере материального производства и его крупных подразделениях. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь строительство Другую группу составляет нематериальное производство, отличительным признаком которого является созданием особых продуктов, услуг, Задачами деятельности предприятий, действующих в этой сфере, является создание разнообразных по характеру услуг, от ремонта бытовой техники до услуг большой социальной значимости, здравоохранения, просвещения культуры. Большая группа предприятий занимается посреднической деятельностью. Задача предприятий, посредников – установление взаимовыгодных контактов между производителями и потребителями, продавцами и покупателями. Страница 322-я. Профессиональное посредничество сокращает совокупные издержки, повышает прибыль предпринимателей, уменьшает затраты потребителей на поиск нужных им товаров, то есть выгодно всем участникам хозяйственных отношений. Важные функции выполняют предприятия сферы обслуживания. Такие показатели, как количество предприятий в этой сфере, численность занятых вне работников, территориальное размещение, служат косвенным, но убедительным свидетельством уровня развития материального производства ведь чем меньшими затратами труда и ресурсов удовлетворяется материальная потребность людей в обществе тем следует на больше труда и ресурсов оно может направить на удовлетворение нематериальных потребностей состояние сферы обслуживания объем потребляемых услуг является одной из важных характеристик уровня и качества жизни населения в большинстве развитых стран в этой сфере общественного производства занята более половины экономически активного населения по количеству видов производимой продукции предприятие различаются как специализированные то есть выпускающее ограниченное число товаров, и многопрофильное, производящие разные товары. В свою очередь различенный уровень специализации предприятия. В этом отношении может иметь место предметная специализация, когда производится уже готовый к употреблению продукт, например, в пищевой промышленности разные виды изделий. Подетальная специализация развивается в отраслях, производящих средства производства, например, производства пошивников, находящих применение в разных отраслях машиностроения. Технологическая специализация характеризует сосредоточение предприятия на выполнении определенной стадии технологического процесса, например, в химической промышленности, производство кислот для последующего их использования другими предприятиями. В зависимости от размеров предприятия подразделяются на крупные, средние и мелкие. Чаще всего размер предприятия определяется через численность занятых на нем работников. Подход к распределению предприятий по размерам может быть различным в каждой стране и изменяться по отраслям производства. Так в США к числу очень мелких предприятий во всех отраслях производства, кроме обрабатывающей промышленности, относятся предприятия с числом занятых до 20 человек, к мелким – до 100, средним – до 500, крупным – более 500 человек. Страница 323. В то же время в обрабатывающей промышленности мелкими предприятиями считаются предприятия, насчитывающие до 500 работников. В общем количестве предприятий США около 80% – это мелкие предприятия, доля крупных корпораций составляет около 20%, однако последние производят около 80% ВНП. Как видно, занимая в общем числе предприятий всего 1,5 часть, крупные предприятия производят подавляющую долю продукции. Почему это происходит? Дело в том, что крупные предприятия обладают целым рядом преимуществ. Большие масштабы производства позволяют им вполне использовать возможности разделения труда внутри предприятия. Дробление процесса труда на мелкие операции приводит к тому, что каждый работник специализируется на какой-либо одной операции и выполняет их неизмеримо больше, чем если бы он выполнял работу по созданию продукта от начала до конца. В свое время... Адам Смит проиллюстрировал на примере булавочной мануфактуры, как разделение труда увеличивает выпуск продукции. Один человек тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрубает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает другой конец для того, чтобы можно было насадить на головку. Изготовление самой головки тоже занимает две или три операции. Таким образом, само разделение труда в рамках предприятия выступает мощным фактором повышения его производительности. Еще в большей степени повышается производительность труда, когда разделение труда опирается на использование машинной техники, что позволяет использовать специализированные машины и оборудования. А покупать специализированное оборудование для снижения издержек на единицу продукции могут позволить себе именно крупные предприятия. Крупные предприятия могут приобретать ресурсы в объемах, предоставляющих право на оптовые скидки. Наконец, крупные предприятия способны вкладывать средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы, дающие возможность компании уменьшить издержки производства и выпускать продукции повышенного качества. Все эти преимущества получили в экономической теории название «эффект масштаба». Тем не менее, преимущества крупного производства не беспредельны. При превышении предприятиям оптимальных размеров могут возникать и отрицательные последствия – нарушаться производственное единство, снижаться уровень управляемости и так далее Страница 324. Поэтому задачей предпринимателя является не столько увеличение объема производства вообще, сколько нахождение его оптимальной величины. Последние десятилетия в экономике развитых стран отмечены широким развитием мелкого бизнеса. Эта тенденция вызвана обстоятельствами двоякого рода. Во-первых, особенностями современного этапа научно-технической революции, обеспечивающего соответствующую материальную базу для эффективного функционирования мелкого бизнеса. Во-вторых, дифференциация потребительского спроса в условиях растущих доходов населения и преимущественным ростом в связи с этим сферы обслуживания. преимущество мелкого бизнеса состоят в следующем. Он динамичный, крупного, мелкий бизнес легче приспосабливается к изменяющимся условиям, Мелкое производство оперативнее отражает изменения потребительского спроса. Развитие мелкого бизнеса существенно облегчает территориальный и отраслевой перелив рабочей силы и капитала. Мелкий бизнес быстрее впитывает новые веяния научно-технического прогресса, так как он более приспособлен для производства уникальных изделий, быстрее и дешевле, перевооружается технически, требует меньших капиталовложений и обеспечивает их ускоренную окупаемость. Зачастую... Само создание мелких фирм реализует попытку коммерческого использования какого-либо новшества. Мелкий бизнес улучшает общую структуру производства, так как облегчает адаптацию неповоротливого крупного производства к изменяющимся условиям, к новым требованиям НТП, способствует развитию специализации, освобождает крупные корпорации от производства мелкосерийной продукции, занимается поиском, доработкой и освоением новых изделий, охотнее идет на риск. В литературе приводятся данные, иллюстрирующие преимущества мелкого бизнеса. Американские компании с числом занятых менее тысячи человек разрабатывают в 17 раз больше новых продуктов, чем фирмы с количеством занятых свыше 10000. Послевоенный период, примерно 40-45% всех базовых нововведений было осуществлено на мелких предприятиях. Малые предприятия тратят намного меньше времени на весь цикл производства от разработки нового продукта до выхода на рынок. Если мелким фирмам для этого требуется в среднем 2,3 года, то большим 3,1 года. Страница 325. Примерно равноценное изобретение обходится мелким фирмам намного дешевле. Например, на разработку одного из них мелкие фирмы расходуют в среднем 87 тысяч, тогда как крупные 2 миллиона долларов. Небольшие фирмы, до 500 человек, в расчете на 1 доллар, вложенные в научно-исследовательские работы, создали в 4 раза больше новинок, чем средние компании, до 1000 человек, и в 24 раза больше, чем крупные, свыше 10 тысяч человек. Развитие мелкого бизнеса рассматривается правительствами многих стран как важный фактор обеспечения занятости населения. Поэтому создание таких предприятий оказывается разнообразная поддержка, в том числе с помощью кредитов, льготного налогообложения, особенно на начальных этапах их деятельности. Политика помощи и поддержки малого бизнеса проводится и в нашей стране.